глава сорок вторая. «Привет, брат! Как оно?» Бродяга протянул ладонь хмурому Ваньке, в принципе, не особо надеясь, что тот по ней хлопнет. Но мало ли, вдруг пацан решил сменить гнев на милость. Но Ванька, в очередной раз показав, что гены — это вам не просто так рисунки на бумаге, а очень даже серьезно, Резанул по бродяге из-под невыносимо хазаровским взглядом и, отвернувшись, молча пошел по коридору к своей комнате. Бродяга поизучал его худую длинненькую фигурку в неизменных черной футболке и обтрепанных шортах, которые, как он точно знал, Ванька не соглашался менять ни на какую другую одежду. Как появился месяц назад в этом доме, в нищенском прикиде, и с мелкой блондинистой нянькой под мышкой, так и остался после всего произошедшего в своем шматье. Сам его в стиралку закидывал, сам контролировал, чтобы не утащили. И, не дай бог, не поменяли на что-то попрезентабельнее. В первые дни прислуга, да и серый тоже, пытались его переодеть. Поимели голодовку и лютый холод. Хазар приказал не трогать парня и сам не лез с разговорами. А Ванька полностью отгородился от отца. Не хотел смотреть на него, не принимал никаких подарков. Даже кросы самые простые, выкинул за дверь комнаты. И говорить с ним тоже не желал. Ни с кем не разговаривал вообще, только с серым парой слов перекидывался в день, и все. Гены, мать их, не сотрешь, не нарисуешь заново. Бродяга перевел взгляд на Хазара с нечитаемым выражением на небритой физиономии, смотрящим в том же направлении на удаляющегося сына. В глазах Хазара в этот момент было что-то настолько жуткое, и в то же время беззащитно-болезненное, что бродяге невыносимо захотелось просто хлопнуть старого друга по плечу и сказать что-то дико банальное, но от этого не менее нужное и значимое. Например, что это не навсегда, что дети, они такие, помнят, помнят, а потом раз и забывает И что прорвемся. Да много чего хотелось сказать. Но тут Хазар перевел взгляд на бродягу, и все слова застряли в глотке. Бродяга торопливо отвернулся, буквально ловя на себе руку, чтобы не перекреститься от греха, и подумал, что надо что-то делать с этим хазаровским взглядом. И без того вокруг в последний месяц безвоздушное пространство образовалось. Люди подходить боятся. Этого бродяги, которого кроме Ляли, больше так никто и никогда и не назовет, да и не надо. Эй, без башенного каза, привычных к нраву Тагира с детства, выработался иммунитет. Да и он лагает периодически, словно сервер перегорает и дымится. А уж других парней вообще с дороги сносит к чертям. когда начальство по коридору офиса идет хазар молча кивнул бродяги на кабинет, где в последнее время предпочитал говорить о делах и первым пошел вперед бродяга еще разглянул на уже выходящего из дома во внутренний дворик к бассейну ваньку заметил как скользнул следом за ним серый. последнее время поменявший квалификацию из секретаря хазара на няньку для его сына вздохнул и пошел следом за хозяином дома по пути он тапнул на экран телефона выводя нужную таблицу по которой сейчас будет разговаривать с хазаром освежил в памяти данные выдохнул все складывалось вполне неплохо после трэша с заводом щебня и подставой Шишка, с которым разобрались в рекордные сроки, ухватив ситуацию буквально в последний момент. Дела шли как надо. Привычная динамика успокаивала. Должна была бы успокаивать, если бы не Хазар, который ледяным жутким нравом, переходящим в снежные бури, наводил ужас на всех своих подчиненных и партнеров. И если Каз с бродягой знали истинные причины происходящего, то остальные-то не понимали, а потому пугались еще сильнее. Город стоял на ушах. Три офиса, переполненных до этого всего народом, редели прямо на глазах. Люди уходили в отпуска, декретные и больничные. Надеясь пересидеть бурю подальше от эпицентра. Это те, кто могли, легальные сотрудники. А те, кто не мог, просто сжимали посильней булки. Хазар в тот день, когда, вопреки всем прогнозам, ничего не сделал с тварью, крысятничавшей прямо под боком, отпустил ее за ворота и даже пинка для ускорения не прописал. Поехал к себе в зал и полсуток убивал Ни в чем не повинные груши. Серый говорил, что он еще спаринг хотел. Но дураков и бессмертных не нашлось. Все расползлись по углам, а вот груши не успели. Бродяга этого не видел, потому что тогда же, оставив молчаливо смахивавшую слезы со щек Лялю с Ванькой, занимался утрясанием дел по заводу. потому что Хазару как-то внезапно стало на него пофиг. А бросать было нельзя. Каз в это же время разбирался с погонами, которые нацелили на то, что произошедшее – не что иное, как рейдерский захват. Было много вопросов, кто нацелил именно в этот момент, и выводы напрашивались совсем уже непростые. Но опять же, задать правильные вопросы нужным людям по уровню мог только Хазар, а он ушел в жесткий штопор. Веселое было время. Его котенок два дня сидела в доме Хазара, изображая няньку при отказывающемся разговаривать и смотреть на кого бы то ни было Ваньки, а самого бродягу видела только наездами, вымотанного злого и голодного. На них сказом свалилось все вообще, и ощущение от происходящего остро напоминало момент десятилетней давности, когда Хазар вышел из тюряги. Они прикрывали тылы и терпеливо ждали, когда старший друг отведет душу и успокоится. Бродяга все ждал, что Ляля не выдержит напряжения и неопределенности, что-то скажет, возразит, обидится, и морально готовился к тяжелому разговору. Потому что сделать выбор между другом в беде и своим котенком не мог. Нереально это было. Но Ляля ничего не говорила, не смотрела со слезами при встрече, не обижалась. Встречала его с радостной улыбкой, говорила про Ваньку, что он сегодня чуть-чуть поел, а еще в бассейне покупался. Она сварила супчик и вот на, поешь, и соскучилась, и люблю. И еще что-то говорила, а бродяга слушал, смотрел и ощущал, как тает, словно ледышка на апрельском солнце. и не может оторвать взгляда от ее сияющих рыжих глаз и улыбки лучистой. И голос ее, мягкий и ласковый, успокаивал, настраивал на привычный, нужный лад. И приходила уверенность, что все будет хорошо, непременно. Через два дня Хазар вышел из разгромленного зала. Приехал домой. Побрил черную поросль на жесткой, осунувшейся больше обычного физиономии. Заглянул к сыну, но пробыл в его комнате меньше минуты. Появился на пороге гостиной. Оглядел мертвыми глазами сидящих там бродягу, лялю и серого. — Ты, — кивнул он серому, — следишь за ребенком, глаз не спускаешь. Серый понятливо помотал головой. «Ты!» – перевел Хазар взгляд на Лялю, уцепившуюся за пальцы бродяги и испуганно хлопавшую ресницами. «Спасибо за помощь!» – посмотрел на самого бродягу. «Ар, отправляй ее домой и в офис!» «Каз где?» «Там!» – Хазар кивнул и вышел. Ляля шумно выдохнула, не сдержавшись. Уткнулась лицом в грудь бродяги, и он машинально прижал ее сильнее, обнял, защищая от всего мира. Поймал прищуренный взгляд серого, вопросительно поднял бровь, и тот торопливо отвернулся и, пробормотав, «Я к пацану пошел», выбежал из гостиной. А бродяга, прижмурившись от удовольствия, шумно вдохнул аромат волос Ляли, и ощутил себя в этот момент словно в нирване, в своей тихой гавани. Все налаживалось, реально налаживалось. Вон и хазар в себя пришел, хотя бы внешне. В конце концов, любые раны рубцуются. Вот только есть такие рубцы, которые жить мешают. И бродяга в тот день... От всей души поблагодарил Бога за то, что у него такого нет. И точно так же от всей души попросил, чтобы и не было.